Глава 12. Кэтрин подняла голову и прищурилась, осматривая раскинувшийся перед ней пейзаж. Незнакомец привёл их в долину. К дереву была прибита табличка с надписью от руки «Нарушитель. Стой. Стрелять буду». Надпись была неаккуратная, с потёками краски. В высокой зелёной траве виднелись столбики, наверное, забор. Плоская равнина тянулась примерно на милю вперёд, затуманиваясь зеленовато-голубым на горизонте. Тут и там росли высокие деревья, их было примерно пять или шесть штук. По обе стороны долины резко вздымались вверх лесистые холмы. Ни домов, ни дорог не было. «Добро пожаловать в рай», — произнёс человек. Кэтрин не поняла, шутит он или нет. «Может, долина так называется? Рай?» «Почти пришли», — добавил он. «Скоро стемнеет. Лучше поспешить». Он повёл их по илистой тропе мимо высоких стеблей льна и камышовых зарослей. Они миновали маленькое озерцо с чёрной водой, в которой отражались облака — На мелководье стояла птица с чёрными и голубыми перьями на длинных красных лапах. Она была величиной с курицу и доставала что-то из воды одной лапой, а потом клевала красным клювом. За болотом начиналась река, бегущая вдоль северного края долины. Кэтрин не знала, та ли эта река, куда упала их машина, Она успела увидеть ещё два глубоких прозрачных пруда. Потом незнакомец свернул в высокую траву, и они прошли под одним из высоких деревьев. Голый ствол тянулся ввысь. Первые ветки начинались высоко над землёй. Чтобы обнять ствол, десять детей должны были встать вокруг дерева и сцепить руки. Наконец, они подошли к дому, окружённому забором из натянутой между столбиками тройной проволоки. В заборе имелась калитка. Кэтрин подошла к забору и снова прищурилась, чтобы лучше видеть. Дом с двух сторон опоясывала широкая веранда. Металлическая крыша проржавела и была залатана в нескольких местах, Краска на стенах пузырилась и отслаивалась, отчего дом казался заброшенным. Сайдинг местами совсем сгнил. От него остались одни щепки. Серые бетонные ступени вели к входной двери, около которой стоял диван. Незнакомец поднял щеколду и толкнул калитку, поддавшуюся с трудом. Три собаки восторженно бросились во двор, распугав кур и уток. Те разбежались в стороны и захлопали крыльями. Мужчина выругался, собаки попятились и убежали. Он подошёл к колоде для рубки дров и опустил Морриса на землю. Брат повалился на опилке и уставился перед собой мёртвым взглядом, разинув рот. Человек размотал верёвку и бросил на землю. Томми, кажется, не понимал, что его освободили, так и стоял, уткнувшись в грудь подбородком и часто и поверхностно дышал. Мужчина повернулся к дому. «Марта!» — окликнул он и помолчал. «Мать, ты там?» На веранду вышла женщина в брюках и длинном шерстяном кардигане, закрывавшем её широкие бёдра и большую обвисшую грудь. Шерстяные носки гармошкой съехали на щиколотке. Волосы были коротко и неровно подстрижены и выкрашены в такой тёмный оттенок бордоува, что Кэтрин сперва решила, что они чёрные. «Кого это ты привёл?» «Встретил в Буше эту компашку. Ехали с родителями на машине. Машина упала в ущелье и утонула в Каймате». Женщина вгляделась в долину, откуда они пришли, будто рассчитывала увидеть других чужаков на своём лугу не их родаки окочурились в аварии», — добавил незнакомец. Кэтрин вспыхнула. Глаза затуманились слезами. «Они умерли», — проговорила она. «Мы разбились на машине». Мужчина не обратил на неё внимания, но женщина посмотрела на неё. «Мои братья ранены. Можете нам помочь?» «По порядку, детка», — женщина взглянула на мужчину. «Когда это было?» «Они говорят, три ночи там переночевали». «Три ночи?» «Угу». Mm -hmm. «Он правду говорит, детка?» «Вы три ночи провели в Буше?» «Да, мы нашли нору». Женщина поджала губы и снова вгляделась в долину. Сунув ноги в чёрные сапоги, медленно спустилась вниз. Кэтрин видела, что с ней что-то не так. Она шагала слишком осторожно, с каждым шагом морщилась и перемещала вес с ноги на ногу, будто ей было больно ступать. Когда она подошла, Кэтрин заметила, что костяшки её пальцев распухли и покраснели, а некоторые пальцы скрючились. Их покрывали татуировки в виде некрасивых чёрных колец — На обледной обвисшей коже под горлом женщины виднелись чёрные линии и завитки вверх большой картинки. Кэтрин раньше никогда не видела татуированных женщин. «Детка, как тебя зовут?» «Кэтрин». «Здравствуй, Кэтрин. Я Марта. Ты говоришь, как образованная. Из Англии, что ли?» «Да, мы живём в Лондоне, то есть раньше жили. Мы приехали сюда недавно». «В отпуск, да?» «Нет, у папы новая работа в Веллингтоне. Мы собирались здесь жить, э, то есть там». Женщина, понимающая, кивнула, будто всё знала о Хорнтон-стрит и папиной работе. «А это братики твои?» «Да». «Это Моррис, он сломал ногу, а это Томми». Томми замер ровно в том месте, где остановился и смотрел в одну точку, раскрыв рот. С пояса свисала верёвка. «А с ним что не так?» Головой ударился, когда мы разбились. «Вы нам поможете?» Женщина громко хлопнула в ладоши и улыбнулась. «Чего ждём?» «Пойдём-ка в дом, детки!» Мужчина молча подхватил Мориса и понёс. Брат больше не сопротивлялся, что его таскают, как мешок с углём, и Кэтрин это не понравилось. Незнакомец остановился на пороге, сбросил ботинки и зашёл в дом. Томми слепо плёлся за ним, держась чуть в отдалении, будто думал, что их всё ещё соединяла верёвка. Марта всплеснула скрюченными руками. «Заходи, девочка. Почти стемнело. Не волнуйся, ты, всё будет хорошо». В конце концов Кэтрин успокоилась и зашла в дом. Пускай эти люди были не похожи на других взрослых, которых она встречала, они всё-таки были взрослыми, а значит, знали, что делать. Главное, что их с Томми и Морисом нашли. Теперь они были в безопасности». Через весь дом тянулся длинный узкий коридор. По обе стороны располагались комнаты. Вдоль стен хранилась разномастная мебель. Комоды, стулья, столы громоздились друг на друга, и местами эти пирамиды доходили до самого потолка. Некоторые из них казались прочными, будто каменными, другие пошатывались, и выглядели так, будто могли рассыпаться от легчайшего дуновения ветерка. Кэтрин шла за Мартой, лавируя в узком пространстве между мебельными пирамидами. Марта открыла первую дверь слева, та вела в большую комнату. В воздухе висел дым от открытого огня в камине и сигарет. Высокие эркерные окна выходили на веранду. Единственными источниками света были керосиновая лампа, несколько свечей и пламя в камине. Дубовый комод, стол, даже пол — всё было завалено вещами. Нигде не осталось ни дюйма свободного места. «Сюда!» — позвала Марта. «Клади его на диван!» Незнакомец уложил Морриса на чёрно-белое лоскутное покрывало из шкурок опоссума. Моррис застонал. Женщина потрогала его лоб. Кэтрин снова обратила внимание, какие красные и опухшие у неё костяшки и как странно скручены пальцы. «У него жар!» Томми стоял на пороге и раскачивался из стороны в сторону. Он вздрогнул, когда женщина до него дотронулась. «У этого тоже температура, но не такая высокая». «Можете вызвать врача?» спросила Кэтрин. «Не волнуйся, детка. Я лекарка, притом неплохая. Верно, Питерс?» Мужчина буркнул что-то в ответ, но Кэтрин не уловила, согласен он или нет. Ему было тесно в заваленной хламом комнате. Он не находил себе места и явно хотел скорее отсюда убраться. Женщина подвела Томми к камину, где было лучше видно. Попробовала осмотреть его голову. Томми замычал и отдёрнулся. «Вы можете кому-нибудь позвонить?» «Ты видела поблизости телефонные столбы? Или, может, провода?» «Мы в глухомане, детка». «Я не знаю, что это значит». «В глуши. У чёрта на куличках. Тут ни электричества нет, ни телефона». И сроду не было. Посмотри-ка за братьями и амигом». Двое взрослых вышли из комнаты. Кэтрин подошла к окну и стала на них смотреть. Они стояли в сумраке у калитки. Говорила в основном Марта. Через некоторое время Питерс повернулся и зашагал в сторону, противоположную той, откуда они пришли. Вернулась Марта. Томми лежал у камина и спал. Кэтрин нашла на столе кружку с тёплой водой и пыталась напоить Морриса. На кружке было написано «Лучшему в мире папе». «Вот молодец», — сказала Марта. «У тебя всё получается». «Вы ему поможете?» «Давай глянем». Марта взяла ножницы и разрезала штанины Морриса. Тот застонал и принялся мотать головой. Марта раздвинула разрезанную ткань, громко щёлкнула языком и что-то пробормотала. «Мистер Питерс сказал, что нога сломана». «Мистер Питерс не отличит свой зад от пальца. А уж медицине точно не смыслит ни черта. Это может быть перелом, а может быть просто разрыв связок. Нога так распухла, что точно не скажу». «Но проблема в другом. В рану попала зараза». «Он поправится?» «Я почищу рану. Потом попробуем сбить жар. Пойдём со мной». Кэтрин пошла за Мартой и очутилась в большой тёплой кухне в глубине дома. Вдоль стены тянулась столешница с раковиной, но кранов не было. Кэтрин оглядела шкафчики, полки и корзины под столом, Жар шёл от дровяной печи, на которой булькала еда в кастрюлях. От мясного запаха у Кэтрин потекли слюнки, и ей пришлось несколько раз сглотнуть. «Ты, небось, голодная? Хочешь кай?» «Кай? Я не знаю, что это». «Еда. На языке Маори. Хочешь кушать? У нас много еды». «Да, пожалуйста». «Братик тоже может поесть, когда проснётся». Она поставила перед Кэтрин тарелку с густым рагу из крупно нарезанной моркови, картофеля и тёмного жилистого мяса. Кэтрин села есть, а Марта тем временем достала с полки несколько баночек. Полки занимали всю стену от пола до потолка и были сплошь заставлены баночками наполненными разными листиками, веточками и сморщенными грибами. Этикеток на банках не было, но Марта явно знала, где что лежит. Она налила в кастрюлю воду из кувшина, поставила кастрюлю на плиту и побросала в неё разные снадобья из банок. «Лекарство для твоего брата», — Кэтрин засомневалась. «Врач дал бы ему то же самое?» Марта бросила на неё возмущённый взгляд. «Моё лекарство лучше, чем у врачей, детка. Оно настоящее. Наши предки использовали это снадобье тысячелетиями. Вы имеете в виду Маори?» «И они тоже». «А вы не Маори?» Марта хмыкнула. «Я похожа на Маори?» «Не знаю». — честно ответила Кэтрин. — Нет. Мои предки были родом из Ирландии и Англии. Мать говорила, что и капля польской крови в нас есть. Она указала на печку. — Не только маори разбираются в лекарственных травах. Вскоре горький аромат снадобья перебил запах рагу. Марта дала отвару покипеть пару минут, а потом перелила жидкость в кружку через чайное ситечко. Пока та остывала, она размяла варёную кору пестиком и завернула горячую кашицу в серую муслиновую тряпицу. Кэтрин пошла за ней в гостиную и стала смотреть, как Марта накладывает примочку. Она обвязала тряпицу вокруг лодыжки Мориса. Тот стонал и выкручивался, бессвязно бормотал, но она крепко привязала компресс шпагатом. «Сейчас вся зараза выйдет. Помоги мне его усадить». Кэтрин придерживала Моррису голову, а Марта тихонько вливала в него отвар глоток за глотком. Морис был весь горячий, грязные волосы лоснились. Марта разрешила ему лечь, лишь когда кружка опустела. «Хорошо», — сказала она, — «теперь жар спадёт». «А что это?» «Секрет!» Она дважды постучала по носу пальцем, покрытым жёлтыми пятнами, а потом не сдержалась и выпалила. «Листья мануки снимают жар. Кауваи и кава, -кава борются с заразой. В Буше есть все нужные лекарства» если знаешь, где искать. Манука или лептоспермум — вечно зелёный кустарник семейства миртовых с красивыми розовыми цветами. Кауваи — распространённое новозеландское дерево с жёлтыми цветами в виде колокольчиков. Кава-кава — растение из семейства перечных. Той ночью Кэтрин проснулась в темноте. Она лежала на полу у дивана, положив голову на вышитую подушку. Огонь в камине потух. Должно быть, она долго спала. От свечи остался маленький агарок, а та была с палец длиной. Кэтрин села. Морис тихо позвала она. Он повернул к ней голову, и с его потрескавшихся губ сорвался хрип. «Не волнуйся, детка, ему не стало хуже». В тенях у камина стояла Марта, а Томми свернулся калачиком на коврике у её ног. «Я каждый час даю ему отвары много воды, столько, сколько сможет выпить». Я сменила примочку. «Спасибо». «Ты спала, как убитая. Как рёбра». «Всё ещё болят». «Поболят ещё, а потом перестанут. Не волнуйся». Женщина достала полено из кучки, подбросила в угли и разворошила огонь стальной кочергой. Взметнулось пламя. Комнату залил яркий свет. Хозяйка дома сняла кардиган и осталась в майке. Кэтрин постаралась не таращиться на её татуировке. Марта кивнула на Томми. «Подождала, пока он отключится, и намазала ему голову обеззараживающей мазью». «Он поправится?» Женщина поддела бретельки лифчика, врезавшиеся в её мягкие рыхлые плечи. «Думаю, да. Пить хочешь?» «Да, пожалуйста». Женщина налила ей воды из пластикового контейнера на столе. «Держи». «Большое спасибо». «У тебя хорошие манеры. Мне это нравится». «Спасибо». Вблизи Кэтрин смогла разглядеть её татуировки. Их набила неумелая рука. Беспорядочное нагромождение рисунков. Увядший цветок, крадущийся ангел с мечом, череп с оплывшей свечой на макушке, рядом кролик, а может, лиса. На кости, тянущейся от левого плеча к горлу, сидела пчела. Но внимание Кэтрин привлекло её правое плечо. На нём сидел большой паук, густо обведённый чёрным. Его голова, толстое тельце и верхние части лапок были окрашены в оранжевый цвет, хотя в свете пламени Кэтрин могла и ошибиться. Паук полз по паутине, растянувшейся на пышной груди Марты, где и без того было полно татуировок. Кэтрин не понимала, зачем кому-то рисовать на себе такие страшные картинки. «Мои родители тоже умерли, когда я была маленькой», — сказала Марта. «До сих пор помню, как тогда горевала». Кэтрин кивнула. и а почти их забыла», — добавила женщина. «В машине была ещё моя сестрёнка». «Когда вы разбились?» да. Она была совсем маленькая, грудная. «Я этого не знала. Питерс не говорил». Марта вытянула руку и погладила волосы Кэтрин скрюченными пальцами. Ей хотелось отодвинуться, но она понимала, что это невежливо. Она закрыла глаза и попыталась представить, что это мама гладит её по волосам. Правда, мама никогда так не делала. Только иногда перед сном она расчёсывала ей волосы черепаховым гребнем. «А кто заботился о вас, когда ваши родители умерли?» — спросила Кэтрин, открыв глаза. «Моя старая бабушка. Но скоро она совсем заболела. Мне тогда было десять лет. А тебе сколько?» 12. Почти как было мне». После бабушки я отправилась по приёмным семьям. Несладко мне пришлось. Она поморщилась, будто съела кислятину. Некоторые приёмные родители были настоящими мерзавцами. Она стала гладить её чаще, но вскоре резко прекратила. Потом я выросла и смогла жить одна. «А дети у вас есть?» «Две дочки». Я их рано родила, они уже взрослые, на севере живут. Мы совсем не видимся. Кэтрин не хотела, чтобы её снова начали гладить, поэтому встала и подошла к Томми. Тот крепко спал. На волосах блестела липкая мазь. «Он правда поправится?» Марта пожала плечами, и в свете пламени Кэтрин почудилась, что паук на плече зашевелился и задёргал лапками. «Трудно сказать». «А завтра можно вызвать врача?» Марта нахмурилась. «Я же сказала, от нас до врача слишком далеко. И чем я хуже врача? Думаешь, я своё дело не знаю?» «Я не это имела в виду. «Думаешь, я тупая?» «Нет, я так не думаю. Простите...» Марта подошла к двери. «Хочешь, чтобы я помогала братьям или нет?» «Хочу». «Потому что, если не хочешь...» «Хочу. Простите, пожалуйста...» Но настроение странной женщины было безвозвратно испорчено. Марта вышла из комнаты. Кэтрин слышала, как она открывает и закрывает шкафы, гремит кастрюлями и громко топает по дощатому полу. Кэтрин собиралась спросить, далеко ли до ближайшего города, и скоро ли кто-нибудь пойдёт туда и позовёт на помощь. Если Марта останется присматривать за её братьями, может быть, тот человек, Питерс, сходит за врачом? Хлопнула дверь. Кэтрин смекнула, что не время приставать с расспросами, и отложила их до завтра.